Сентябрь. Ворошить не пытайся прошлое. Мы над прошлым с тобой не властны. Все, что прожили, подытожили, и опять ничего не ясно. Солнце к морю прильнув, развесило облака в золотых рубашках. Деревца вдоль аллеи весело уходящему лету машут. Лето знойное и палящее. Вот и нет его. Песня спета что-то светлое и щемящее в том, что в лету уходит лето. Что-то тайное, невесомое, примелькнуло в закатной дымке, будто найденное искомое снова сделалось невидимкой. Что случайное, что напрасное. К ночи клонится день погожий, и одно лишь яснее ясного — настоящее стало прошлым.